Страйк добивался, чтобы она дрогнула, чтобы сдалась, но кули и глаза смотрели на него в ожидании промаха и удобного момента. «Вы скроили этот роман из плана убийства. Вы, потрошенное нутро и соляная кислота, не таили в себе никакой символики. Расчет был только на то, чтобы ввести в заблуждение патологоанатомов. Но все восприняли книгу как художественный вымысел и вы сделали этого глупого себе любца пособником в его же собственном убийстве. Сказали, что у вас есть гениальный план, как добиться максимальной рекламы и взвинтить прибыли. Для этого достаточно устроить шумный скандал в общественном месте, где вы сможете во всеуслышание объявить книгу слишком провокационной для того, чтобы ее издавать, после чего Куайн исчезнет. Затем вы начнете распускать слухи о содержании книги, А когда Куайн сочтет, что пора ему себя обнаружить, жирный куш будет обеспечен. Она трясла головой и хрипела, но мертвые глаза по-прежнему впивались в лицо Страйка. Оуэн завершил свою книгу. Вы протянули время до ночи костров, когда на улицах будет побольше отвлекающего шума, и отправили поддельный бомбик с Фишеру, чтоб скорее пошла волна, Уолдегрейву и Майклу. Учинили, как и планировалось, прилюдный скандал, а затем отправились вслед за Куайном на Телгарт-Роуд. «Нет!» — вырвалось у фэмкорта «Да», — беспощадно подтвердил Страйк. Куайн не опасался Элизабет, своей пособницей, задумавшей это возвращение века. «Вероятно, Оуэн к тому моменту почти забыл, что много лет занимался шантажом», — спросил он у Тассел. У него вошло в привычку требовать и получать деньги. Думаю, в последние годы между вами даже не упоминалась та пародия, что разрушила всю вашу жизнь. Догадайтесь, Элизабет, что, по-моему, произошло, когда он впустил вас в дом?» Против своей воли Страйк вспомнил место преступления. Огромное стрельчатое окно и труп в центре кошмарного натюрморта. «По-моему...» Вы заставили этого несчастного, наивного, самовлюбленного прохвоста позировать для рекламной фотографии. Он опустился на колени. Быть может, в подлинном романе главный герой взывал к милосердию или молился. Или вы связали его как того бомбикса, что был придуман лично вами. Куайн, очевидно, пришел в восторг от предложения позировать в веревках. А вам уже было проще простого зайти сзади и ударить его по затылку железным дверным стопором, так ведь? Под грохот петард вы проломили ему голову, связали, раскроили торс и...» У Фенкарта вырвался сдавленный стон ужаса, но Тассел вновь замурлыкал с притворной лаской. «Вам нужен доктор, мистер Страйк. Бедненький мистер Страйк!» и, неожиданно вытянув руку, опустила массивную ладонь на его заснеженное плечо. Вспомнив, что сотворили эти клешни, Страйк инстинктивно отпрянул, и ее рука, машинально сжавшая пальцы в кулак, бессильно повисла. «Вы положили внутренности Оуэна вместе с подлинной рукописью в дорожную сумку», напомнил детектив. Элизабет подошла так близко, что вновь обдала его запахом духов и застарелого табака. Потом надели мантию и шляпу Куайна и ушли. Теперь можно было поехать домой к Кэтрин Кент и пропихнуть четвертый экземпляр ложного бомбикса Мори в прорезь для почты с тем, чтобы расширить круг подозреваемых и подставить женщину, которая получала то, что вам и не снилось. Секс, общение, дружбу, по крайней мере, одной живой души. Элизабет натужно рассмеялась, но на сей раз это получилось как-то маниакально. У нее все время сжимались и разжимались кулаки. «Вы бы с Оуэном неплохо спелись», — прошептала она. «Ты согласен, Майкл? Он бы прекрасно поладил с Оуэном. Те же болезненные фантазии. Вы сделаете из себя посмешище, мистер страк Она задыхалась сильнее обычного. На неподвижном бледном лице темнели мертвые, бесчувственные глаза. Несчастный колека, из кожи вон лезет, чтобы вновь оказаться на виду. Заискивает перед знаменитым от... У вас есть хоть какие-нибудь доказательства? Не замечая снегопада, жестко и недоверчиво спросил Хэмкорд. Эта трагедия была не из тех, что пишутся черным по белому и разыгрываются в гриме. Рядом с ним стояла его бывшая сокурсница. Пусть жизнь развела их в разные стороны, но думать о том, что рослая, некрасивая, озабоченная девушка из Оксфорда превратилась в жестокую убийцу, было невыносимо. «Да, у меня есть доказательства», — ровным тоном сказал Страйк. «Я нашел электрическую пишущую машинку». Точь точка Кукуайна, завернутую в черную паранджу, а также набитый камнями защитный комбинезон с пятнами соляной кислоты. Несколько дней назад их поднял из моря мой знакомый дайвер. Они лежали у побережья Гвизиана, под скалой с красноречивым названием Адское Устье. Это место изображено на обложке книги Доркус Пенгелей. Наверняка она вам его и показала, Элизабет. А потом. «Вы отправились туда в одиночку, объяснив Доркус, что ищете, где получишь сигнал, правильно?» Элизабет издала души, раздирающий низкий стон, как мужчина, получивший удар под вздох. На мгновение все трое замерли, а потом тассл неловко развернувшись и увязая в снегу, бросилась к дверям клуба. Ее поглотил дрожащий ярко-желтый прямоугольник света. «Ну как же...» Задохнулся Фэнкард, сделав несколько шагов ей вслед и в неистостве обернувшись к Страйку. «Вы не можете! Вы должны ее остановить!» «При всем желании не смогу ее догнать», ответил Страйк, бросая окурок в сугроб. «Колено не позволит». «Она способна на все!» «Наверное, побежала сводить счеты с жизнью», согласился Страйк, доставая из кармана мобильный. Писатель не поверил своим ушам. «Вы! Вы!» «Бесчувственный негодяй!» «Где-то я такое уже слышал», — сказал Страйк, нажимая на кнопки. «Готовы?» — спросил он у невидимого собеседника. «Тогда вперед!»